на Фаерине 4 тянулись втрое дольше, чем на любой другой из известных мне обитаемых планет. Термин обитаемая я употребляю не без оговорок. Почти весь первый день ушел у нас на то, чтобы с великими мучениями затащить Джерину на Зесей на самый верх пригорка. Ночью для работы было слишком темно и вдобавок неистерпимо зябко. Холод пробирал до костей. Мы вытащили из капсулы койку, кое-как высвободив таким образом место на двоих. Внутри капсулы от нашего дыхания тоже чуть-чуть потеплело. Когда не спали, мы убивали время, грызя джерин запас питательных палочек, по вкусу они напоминали рыбу, смешанную с сыром чеддер, и пытаясь найти общий язык. Глаз. Туио. Палец. Зурав. Голова. Голова. Драконянин засмеялся. «Лодда! Ха-ха, страшно смешно! Ха-ха!» На рассвете второго дня мы выкатили капсулу на середину арены и заклинили ее там между двух здоровенных валунов, один из которых нависал над капсулой эдаким козырьком и, как мы надеялись, в случае появления очередного гигантского вала удержал бы ее на месте. Вокруг валунов и капсулы мы соорудили нечто вроде фундамента из больших камней, а щели между ними заполнили камнями помельче. К тому времени, как стена поднялась нам до колен, стало ясно, что без цемента из гладких круглых камней немного выстроишь. После мучений, проб и ошибок мы сообразили, как надо разбивать камни, чтобы получать плоские поверхности, удобные для работы. Берешь камень... И со всего размаху ударяешь им о другой. Один из нас ударяет, другой строит. Мы чередовались. Камень был почти сплошь вулканическим стеклом. И мы опять-таки поочередно извлекали друг из друга каменные занозы. На возведение стен ушло 9 нескончаемо долгих дней и ночей. Причем за это время волны неоднократно подбирались к нам вплотную и даже залили нас однажды по щиколотку. В течение шести суток из упомянутых девяти лили дожди. Среди всего, что необходимо было для жизни в капсуле нашлось полиэтиленовое одеяло, а оно-то и стало для нас кровом. В центре, где одеяло провисало, мы провертели дыру, сквозь которую стекала вода. Причем мы оставались почти сухими, да еще получали пресную воду. Нахлынь маломальски решительная волна – Пришлось бы нам с этой крышей распрощаться. Однако оба мы веровали в несокрушимость стен, толщина которых внизу достигала двух метров, а вверху не менее метра. Завершив свой труд, мы расположились в капсуле, любуясь творением наших рук, пока нас не осенило, что теперь мы остались без работы. «А дальше что, Джерри?» «Эс? Дальше что будем делать?» — Дальше ждать мы, — драконянин пожал плечами. — Иначе что? На! — Гавэй! — кивнул я. Поднявшись на ноги, я пошел к отверстию в загородке. Дерева на дверь у нас не было, поэтому в одном углу мы не состыковали стены, а изогнули и продлили одну метр на три дальше другой, оставив проход с подветренной стороны. Ветер на острове вообще-то никогда не утихал, однако дождь унялся. Хижинка, конечно, была у нас неказистая, но при одном взгляде на сооружение, воздвигнутое посреди необитаемого острова, у меня на душе теплело. Как говорил Шизумат, разумная жизнь оказывает стойкое сопротивление вселенной. По крайней мере, так я истолковал тот форшмак, который у Джерри сходит за английскую речь. Пожав плечами, я подобрал заостренный камень и сделал очередную зарубку на большом валуне, служившем мне календарем. Всего получилось 10 царапин. Причем под седьмой стоял маленький крестик, отмечая тот день, когда огромный водяной вал чуть не накрыл остров. Я швырнул осколок на землю. «Черт, да чего же я ненавижу весь этот остров?» «Эс?» Джерри высунул голову из-за стенки. С кем разговаривать, Дэвидж? Я злобно покосился на дракошку, но затем помахал ему рукой. Ни с кем. Сва ни с кем. Никто, ничто. На Гавей, Дэвидж. Я постучал пальцем по собственной груди. Я, со мной. Я разговариваю сам с собой. Это ты можешь, Гавей, жабья рожа. Джерри покачал головой. Дэвидж, я спать. «Не надо разговаривать так много ни с кем, на!» – он скрылся за перегородкой. «И мать у тебя такая же!» – бросил я ему вслед. «Но только, строго говоря, жавья рожа, нет у тебя никакой матери, да и отца нет. Если бы тебе предоставили право выбора, с кем бы ты хотел очутиться вдвоем на необитаемом острове?» Меня разобрало любопытство. Хотелось ли хоть кому-нибудь и когда-нибудь очутиться вдруг в холодном и мокром уголке преисподней вдвоем с гермафродитом? На полпути к подножью пригорка я свернул на тропинку, отмеченную камешками, и подошел к небольшому водоему. Он являл собой нечто среднее между садком и бассейном – и был наречен раньше слизнячок Вокруг громоздилось множество изъеденных водой скал, а под ними в воде садка обидали самые жирные оранжевые слизни из всех нами обоими виденных. Это открытие я сделал во время одного из наших строительных перерывов и тогда же показал слизней Джерри. Он пожал плечами. «И что? Что и что? Слушай-ка, Джерри!» «Твоих питательных палочек нам не навек хватит. Что мы станем есть, когда они кончатся?» «Есть?» Джерри поглядел на копошившихся в луже моллюсков и скорчил гримасу. «На, Дэвидж!» до тогда нас подбирать! Искать нас найти, тогда подбирать!» «А если нас не отыщут, что тогда?» Джерри опять скривился и занялся наполовину готовым жильем. «Вода мы пить, тогда до подбирать!» Буркнув что-то еще насчет кизовых экскрементов и вкусовых сосочков моего языка, он скрылся с глаз. С тех пор я обносил водоем стенками в надежде, что усиленная защита от агрессивной среды увеличит поголовье. Теперь я заглянул под несколько камней, но прироста что-то не выявил. Интересно, удастся ли мне переломить себя и проглотить эту мерзость? Я положил на место камень, под который заглядывал, встал и посмотрел на море. Вечная перина туч по-прежнему не пропускала на поверхность планеты иссушающие лучи фаерина. Однако дождя не было, да и приевшаяся уже туманная дымка растаяла. В том направлении, откуда я с таким трудом выбирался на берег, море тянулось до самого горизонта. В промежутках между белыми гребнями пены вода была столь же пасмурна и безотрадна, как душа офицера, ведающего с судной кассой. Параллельные вереницы бурунов тянулись километров на пять от острова. Их центр, он был естественно в той точке, где я стоял, ритмично набегал на остров, а фланги катились себе дальше. Справа, поперек волн, различался на расстоянии примерно 10 километров другой островок. Еще правее, там, где беловато-серое море должно было сомкнуться за светло-серым небом, на горизонте протянулась черная линия. Чем больше я старался вспоминать учебные карты материков Фаерина-4, тем менее четко их представлял. Джерри тоже ничего не помнил, во всяком случае ничего толком не мог объяснить. Да из какой стати было нам тогда запоминать? Войну-то полагалось вести в космосе. Каждая сторона отрицала за другое право создавать орбитальные станции в системе Файрина. Ни один из противников не собирался даже ногой ступать на планеты Файрина, а тем более завязывать сражение Однако, как бы ни назывались материки, все же там Земля и ее значительно больше, чем на нашем клочке песку до да камней. Весь вопрос в том, как туда добраться. Не имея ни дерева, ни огня, ни листьев, ни шкур, мы с Джерри находились в отчаянно бедственном положении даже по сравнению со среднестатистическим пещерным человеком, хотя он тоже, как известно, в роскоши не купался. А из всего нашего имущества на плаву способна держаться только пресловутая на ЗСА капсула. А почему бы и нет? Единственная сложность – это уговорить Джерри. В тот же вечер, когда серые краски медленно наливались чернотой, мы с Джерри, сидя на пороге хижины, жевали свои порции. Четвертинки питательной палочки. Желтые глаза драконянина изучали черную линию на горизонте. Затем Джерри покачал головой. «На, Дэвидж, опасно будет». Я сунул в рот остаток своей порции и продолжал, не разжевав. «Опаснее, чем оставаться здесь?» «Скоро подбирать. На!» Я испытывающе вгляделся в желтые глаза. «Джерри, ты ведь сам в это не веришь». «А я тем более». Я подался вперед и протянул к нему руки. «Пойми, на большой земле у нас куда больше шансов выжить. Там не надо бояться высоких волн. Там, вероятно, найдется еда». «Невероятно. На!» Джерри мотнул головой в сторону воды. «Как на Зесей рулить, Дэвидж? Там сидеть, как рулить? Эс-эх, мокро, волны, за земля, Гавей, бреша!» Джерри стиснул ладони. «Эс-эх, бреша, камни поверх, на, тогда мы смерть!» Я почесал в затылке. «Отсюда волны идут в нужном направлении, да и ветер туда дует. При достаточной материковой массе нет необходимости править ролем. Гавей!» «А если на достаточно тогда?» – фыркнул Джерри. «Я ведь и не утверждал, что дело верное». «Эс?» «Дело верное. Наверняка. Гавей?» Джерри кивнул. «А Арифы мы не разобьемся», – продолжал я. «Там, скорее всего, будет берег такой же, как тут». «Дело верное. На?» – я пожал плечами. «Да нет, не такое уж верное. Но и здесь оставаться нельзя». Мы ведь не знаем, какой высоты достигают волны. Что, если нахлынет особенно мощная и смоет нас с острова? Тогда как?» Джерри сощурился. «Что там, Дэвидж? иркман база, на?» «Сказано тебе, нет у нас никаких баз на Файрине-4», — рассмеялся я. «Зачем хотеть отсюда?» «Я же тебе объяснил, Джерри. Мне кажется, у нас появится больше шансов выжить». «Гм». Драконянин скрестил руки на груди. «Вига, Дэвидж, на Зесей остаться. Я знать». «Что ты знаешь?» Джерри ехидно ухмыльнулся, встал и направился в хижину. А немного погодя вернулся и бросил к моим ногам двухметровый металлический стержень. Тот самый, к которому меня привязывал. Девич, я знать». Я приподнял брови. «О чем ты толкуешь? Разве это не из твоей капсулы?» «На, Иркман Нагнувшись, я поднял стержень. Его поверхность не была тронута ржавчиной. С одного конца выдавлены какие-то арабские цифры, заводской номер детали. На миг меня захлестнула надежда, но тут же отхлынула, едва я понял, что нумерация гражданская. Я швырнул стержень на песок. «Кто его знает, сколько времени он здесь пролежал, Джерри?» «Это гражданская нумерация» а гражданских миссий в этом секторе галактики нет с самого начала войны. Может, он завалялся тут после какой-нибудь древней астроботанической операции или после изыскательского отряда? Драконянин пнул стержень мыском сапога. «Новое, Гавей?» Я посмотрел на него в упор. «А что такое нержавеющая сталь? Ты Гавей?» Фыркнув, Джерри повернулся ко мне спиной, лицом к хижине. «Я остаться» на Зесей остаться, куда ты хотеть, ты ехать, Дэвидж.